В разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чихотка. За ним следует маленький, живой, очень подвижный старик с острой бородкой и с черными кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате а окна к окну и сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться Богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жит Моисейка. Дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Из всех обитателей палаты номер шесть только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный сторожил и как тихий безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах окружённым мальчишками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 Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая Бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете. Моисейка любит услуживать. Он подает товарищам еду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапки.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 о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, о боконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочная, нескладная пупури из старых, но еще недопетых песен. Лет двенадцать-пятнадцать тому назад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 Через неделю после похорон Сергея старик-отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от ТИФа. Дом и вся движимость были проданы с молотка. И Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств. Прежде при отце Иван Дмитрич проживая в Петербурге, где он учился в университете,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 Он пал духом захерел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городе, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен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 У общества нет высших интересов. Он ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразие ее насилием, грубым развратом, лицемерием, под лицы сытый и одетый, а честные питаются крохами. Нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил. Нужно, чтобы общество сознало себя и ужаснулось.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 Дома у себя читал он всегда лёжа. Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлёпая по грязи, по переулкам и задворкам, пробирался Иван Дмитриевич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах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 закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально. С этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят, и не замечает крови. При формальном же бездушном отношении к личности, для того, чтобы невиновного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге,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 и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного мстительного чувства. Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то значит...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 Все, проходившие мимо окон и входившие во двор, казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенный исправник проезжал на паре по улице. Это он ехал из своего пригородного имения в полицейское правление. Но Ивану Дмитриевичу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением.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 Он не спал всю ночь напролёт, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит. Ведь если не спит, то значит его мучают угрызения совести. Какая улика! Факты и здоровая логика убеждали его, что все эти страхи вздор и психопатия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 За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Иван Дмитриевичу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним. Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимович, о котором речь впереди